Второе. Мы 45-чики. Еще нас называют ПТО, противотанковое орудие. Чаще пушкари, а то и прощай, Родина. Последний обижает и злит нас, и мы указываем тогда на нашего командира старшего сержанта Жилтых, который воюет в батарее с 41-го и ничего, жив-здоров. Но видно, есть в этом прозвище доля правды, в которой мы не хотим признаться. Война во многом изменилась за три года. Обновились оружие и тактика. Другими уже стали немецкие танки, появились «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды». А «Сорокопятка» у нас все та же, из которой стреляли по броневикам и танкеткам. Конечно, порой нам бывает не сладко. Я устраиваюсь на ступеньке, где сидел Лешка, и осторожно высовываю из-за бруствора острый кончик перископа разведчика». В моником его глазке отражается хорошо знакомая местность: незапаханные с весны, заросшие лебедой и пыреем поля, изрезанные серыми гривами окопов и ходов сообщения. За ними, на нейтралке, едва заметно в траве извилен пересохшего ручья, возле него ржавеет закопчённый снастиш открытыми люками танк. Дальше горбится неровные хребтовины холмов, на которых окопались немцы. Что там у них нам уж не видно. Зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, все проложенные ночью тропки. Единственное же наше естественное укрытие сзади узкая полоска подсолнуха, которая одним концом почти примыкает к нашей огневой позиции, а другим опирается в недалекою тыловую деревню. От деревни Правда, осталось одно название. После недавних боёв на месте её мазанных высится груды глины, торчат вывороченные обгоревшие брёвна и заростают травой подворье, на которых бродит голодные кошки. Жители её ушли куда-то на север. Мы стоим на поле между разбросанными кучами пересохшей прошлогодней кукурузы. Одна такая куча скрывает и нашу пущёнку, возле которой вырыт небольшой в 5 шагов окоп-ровик. Старший сержант, однако, у нас не злопамятен и вскоре успокаивается. Свернув цигарку почти с крупнокалиберную пулеметную гильзу, он садится на дно и курит. Клубы сизого пахучего дыма наполняют окоп. Табак нам дают из трофейных румынских запасов. Желтых иногда вечером приносит килограммовую связку крупного пожелтевшего листа, и мы неделю курим ее всем расчетом. Правда, как утверждают задорожные, чтобы накуриться, нашему командиру надо свернуть цигарку размером чуть ли не с гаубичный ствол. «Слушай, Лукьянов, хитро поглядывая сквозь дым, говорит желтых, ты не парикмахером до войны был?» «Нет», — грустно отвечает Лукьянов, — «я в архитектурном учился». «А-а-а, а я думал парикмахером, уж очень-то деликатно тряпку держишь». говорит Желтых и вдруг прикрикивает: "Ано, три сильнее, не разорвётся, не бойся". Лукьянов смущённо прикусывает губу и начинает тереть быстрее, но смазанный снаряд выскальзывает из рук и падает головкой в песок. Лукьянов отчатывается к стянке. "Ну вот, разиня машет рукой Желтых. Тоже мне, архитектор. Иди сюда, другую работу дам". Солдат вытирает снаряд Потом подолг гимнастерки, руки, а Желтых растягивает свою сержантскую кирзовую сумку и достает измятую карточку ПТО. Вот что, на, рисуй как следует, а то приходит спрашивает, почему неаккуратная. В самом деле, если бы не было кому, а то полный расчет Громотеев, футболист, архитектор, учитель, вон. Не забывает он намекнуть и на мою довоенную учебу в педагогическом техникуме. Только лодари все лишь бы дрыхнуть. Окьянов заметно оживляется, новая работа ему по душе. Поджав под себя ноги, он поудобнее устраивается под стенкой окопа и начинает чертить ориентиры. Движения его тонких пальцев обретают уверенность, лицо проясняется, только в уголках бледных губ всё ещё таится тихая скорбь. Желтых сидит напротив и с затаённым любопытством следит за движениями его карандаша. Вот тут вижу ты мастер. И куст как раз двойной, будто спаренный, и танк, вылететь тигр. Хорошо. Я тоже заглядываю в небольшой лист бумаги, оторванный от бланка боевого листка. Ничего особенного, обыкновенный чертёж. Старшему сержанту, конечно, такого не осилить, хотя он и командует расчётом, но образование у него, кажется, не то 2, не то 3 класса. И мы никогда не видели, чтобы желтых что-нибудь писал или читал вслух. Всю документацию расчёта, именной список, карточку ПТО, отчёт по снарядам, ссылаясь на занятость, он поручает Лукьянову по поводу или мне, а сам сидит рядом и курит. Лукьянов, конечно, самый грамотный у нас и, наверное, самый умный и испытанный авторитет по части разных наук, даже железнодорожный, который вообще не признаёт никого умнее себя, частенько обращается к нему, когда надо уточнить, в каких фильмах снимался Чарли Чаплин. Сколько лет Большому театру в Москве? Кому перед двойной проиграл московский Спартак или кто такая Мария Стюарт? Лукьянов обычно сдержанно выслушивает вопрос, потом, вздохнув, коротко ответит, но всем нам ясно, что знает он ещё множество куда более значительных и сложных вещей. На войне, однако, ему не повезло. Он попал в плен, многое пережил и теперь какой-то надломленный, обиженный Ну, кажется, неплохой. Впрочем, у нас он недавно, и знаем мы его мало. Куда понятнее нам Лёшка задорожный, хитрец, лежебока и лавкач. Вот и теперь снаряды он так и не чистит, а всё треплется, да хорошивает себя. Но задорожный сильный, а это в нашем артиллерийском деле далеко не маловажное качество. правда он имеет привычку порой злоупотреблять этой своей силой, шутя поиздеваться над кем-нибудь, и тогда больше всех перепадает тому же Лукьянову, а иногда и Кривенку. Единственный к кому Лёшка относится с некоторым уважением после командира, конечно, это Якут Попов. Но Попов особенный у нас человек, и о нём следует сказать отдельно. Особенный он уже хотя бы потому, что наводчик Все наши неудачи происходили по разным причинам, но все успехи, подбитые в последних боях два танка, сожжённые автомобили, расстрелянные пулемёты дело ловких рук и зорких глаз Попова. Глаза у него действительно очень зоркие, других таких на батарее нет. Такие же особенные у него пальцы, ловкие, длинные и очень чуткие, как у музыканта. Этими руками он всё время мастерит что-нибудь, то футляр для прицела, то вырезает узор на дюралевом портсигаре, то из снарядной гильзы выпиливает комсоставскую пряжку со звёздочкой. И всё у него выходит настолько добротно и красиво, что, пожалуй, не отличишь от фабричного. По службе он очень старателен, даже в едливых и мелочах. Особенно когда ему приходится временно оставаться за командира орудия. Тогда уж он замуштрует и нас и себя, и мы злимся в душе на такую его чрезмерную сердечность. Желтых же просто обожает его. Если надо куда-нибудь сбегать или постоять лишний час на посту, командир никогда не назначит попова, а чаще всего меня или Лукьянова, либо Лёшку, если, конечно, тот не отговорится. Вот так и живём мы, небольшой орудийный расчёт, 6 человек. Валяемся долгие дни в узком окопе ровике и с нетерпением ждём вечера, с его несколько иным, чем днём, заботами.